— Это я заметил. Но, быть может, она в окно увидела что-нибудь хорошее, развеселившее ее. Она увидела только дождь, дождь, который ей всегда не нравился. Так почему же она улыбалась? Я ведь тоже своим лучиком на твою жену посмотрела и обогрела ее. — Твой лучик, значит, обогрел, а мой что же, холодный? Ты просто смотрел из интереса, чувств не вкладывал. Значит, твой лучик может обогреть человека на расстоянии, может, а еще что? Информацию некоторую получить, передать, настроение улучшить и болячки частично выгнать. Еще много разного, в зависимости от имеющейся энергии, силы чувств, воли и желания. А будущее ты можешь видеть, конечно, прошлое. Будущее и прошлое – это почти одно и то же, отличие лишь во внешних деталях. Основное всегда остается неизменно. Как это? Что может быть неизменным? Например, тысяча лет назад у людей была другая одежда, они пользовались иными приспособлениями в быту. Но это ведь не главное, и тысячу лет назад, как и теперь, у людей были одинаковые чувства. Они не подвластны времени. Страх, радость, любовь, Ярослав Мудрый, Иван Грозный или Фараон могли любить женщину точно такими же чувствами, как и ты или кто-то другой сегодня. Интересно, только непонятно, что это означает. Ты утверждаешь, что каждый человек мог бы иметь такой луч? Конечно, каждый. И сейчас у людей еще остались чувства и интуиции, способность мечтать, предполагать, моделировать отдельные ситуации, видеть сны, только все это хаотично и неуправляемо. Может, как-то тренироваться нужно? Какие-то упражнения разрабатывать? Можно с помощью тренировок. Только знаешь, Владимир, есть еще одно непременное условие, чтобы лучик был под властным воле. Какое еще условие? Непременно необходима чистота помыслов, а сила луча зависит от силы светлых чувств. вот Вотте-нате, вроде все стало проясняться. Ну, при тут чистота помыслов? Чувства светлые, они энергия лучика. Все, Анастасия, это уже неинтересно. Потом ты еще что-нибудь добавишь. Основное я уже сказала. Сказать-то сказала. Да условий слишком много. Давай о чем-нибудь другом поговорим, попроще. Весь день Анастасия занята размышлением, моделированием всевозможных ситуаций, происходящих в нашей прошлой, настоящей и будущей жизни. Она обладает колоссальной памятью, помнит множество людей, которых увидела в своих представлениях, их внутренние переживания как гениальнейшая актриса Анастасия может имитировать их походку голос мыслить как они она концентрирует в себе жизненный опыт множества людей прошлого и настоящего пользуется этим опытом моделирует будущее и помогает другим делает это она на расстоянии с помощью невидимого луча И те, кому она оказывает помощь в виде подсказки решения или исцеляет, даже не подозревают о ее помощи. Уже потом я узнал, что такие невидимые обычным зрением лучи, только разной силы, исходят от каждого человека. Академик Акимов сфотографировал их специальными приборами и опубликовал фотографии с этими лучами в 1996 году в майском номере журнала «Чудеса и приключения». К сожалению, мы не можем ими пользоваться так, как она. В науке еще подобное этому лучу явление называют торсионными полями. Мировоззрение Анастасии необычно и интересно. Что такое Бог, Анастасия? Есть ли Он? Если есть, то почему Его никто не видел? Бог — Это межпланетный разум, интеллект. Он находится не в единой массе. Половина его во внематериальном мире, Вселенной. Это комплекс всех энергий. Вторая половина частичками рассредоточена на Земле. В каждом человеке темные силы стремятся блокировать эти частички. Что, по-твоему, ожидает наше общество? В перспективе осознание всей пагубности технократического пути развития и движение к первоистокам. Ты хочешь сказать, что все наши ученые — недоразвитые существа, которые ведут нас в тупик. Я хочу сказать, что через них ускоряется процесс, а значит и осознание неверного пути. И что все машины, дома мы строим зря? Да. Тебе не скучно здесь жить, Анастасия, одной, без телевизора и телефона? Какие примитивные вещи ты назвал? Все это имел человек с самого начала, только в более совершенном виде. И имею это и я. И телевизор, и телефон. ну что такое телевизор? Аппарат, с помощью которого атрофированному человеческому воображению преподносится некоторая информация – И выстраиваются картинки и сюжеты я могу с помощью своего воображения нарисовать любые сюжеты любые картинки выстроить самые невероятные ситуации да к тому же сама принять в них участие повлиять как бы на сюжет ой непонятно наверное выразилась да а телефон человек может разговаривать с другим человеком без помощи телефона Для этого нужны лишь воля, желание двоих и развитое воображение.